Глава 52. Ведесские дневники. Часть 2. Все лики зла. А вообще был именно кровавый погром. Просто били всех подряд. Громили лагеря, жгли палатки. Сообщение из сети Фидо. Солнце взорвалось у меня под веками ослепительной вспышкой, вмиг наполнившей нестерпимой болью всю мою голову. Я с трудом сел, глядя, как тошнотворно колышется перед моими глазами поле и как извивается в мучительном танце стоящий под лес. Правда, через пару минут зрение нормализовалось, так что я стал видеть окружающие предметы немного почетче. Оглядевшись, я не сразу понял, где нахожусь. Местность вокруг напоминала пейзаж после бомбежки. Дымило выжженное в траве пятно костровища, возле которого были разбросаны неподвижные тела в одежде на арабский манер, хотя в халаты и арафатки были одеты далеко не все. Возле самого костра лежал человек, при взгляде на которого я не мог вспомнить ничего, кроме Данельзе странного прозвища – Агасфер Лукич или Лукич. Вцепившись в это имя, словно в путеводную нить, я принялся оттянуть изо всех сил постепенно разматывая спутанный клубок вчерашних воспоминаний. Агасфер Лукич, значит. Вскоре память поддалась, и передо мной начали разворачиваться смутные сцены вчерашнего пиршества. Первое, что мне вспомнилось, как я сижу у костра, а ветер с полей швыряет мне в лицо едкие клубы раскаленного дыма. В руках у меня была полная бутылка буренки, а рядом со мной сидел пьяный в стельку Агасфер Лукич. Или Лукич. Выпись со мной, изредка тормошил его я. Это меня не уважаешь! Невысокий, с обширными залысинами и топорщащимся бородой, Агосфер Лукич производил на нашей стоянке до крайности неуместное впечатление. Но мы, люди гостеприимные, и каждый из нас полагал святым долгом выпить вместе с самим Агосфером Лукичем. Из-за этого ему приходилось пить до девяти стопок за то же самое время, пока все остальные принимали по одной. Вскоре Агасфер Лукич совершенно утратил человеческий облик. А поскольку мы то и дело будили его, чтобы снова налить, ближайшие двое суток он оставался в точно таком же плачевном состоянии. Агасфер Лукич валялся посреди нашей стоянки, словно куль с мукой осоловело вращая налитыми глазами и лишь иногда протягивая руку за очередной порцией водки. Для этого достаточно было толкнуть его в плечо и строго произнести «Агосфер Лукич, ты меня уважаешь? Ну тогда выпей со мной!» Очередной раз мы поили агосферы Лукича аккурат перед тем, как на четвереньках погнаться по полю за женой Ленского. Это произошло из-за того, что оказавшаяся возле нашей стоянки Нина Ленская неожиданно остановилась, подбоченилась и принялась во весь голос орать. «Вам что было сказано про спиртное?» надрывалась она. «На этой игре запрещен алкоголь крепче 12 градусов, а вы тут спирт пьете! Да еще материтесь на весь полигон! А ну, быстро заткнулись!» Не то чтобы мы совсем не уважали жену Ленского, пусть даже она выжила из ума и кличит собственную дочку Колобкой. Не совсем ясно, как можно называть ребенка таким уродливым именем. Мы видим этому единственное объяснение. Ленский сам круглый, как Колобок, и хочет, чтобы дочка была на него похожа. Потому они с женой и называют ее Колобка. Но к себе мы не собирались терпеть подобного отношения, а то дождешься и Колобкой назовут тебя самого. Хотя вначале Кузьмич честно попытался разрешить миром этот конфликт. Кажи, спиртомер», — дружелюбно попросил он. Ах, у тебя его нет! Так а с чего ты взяла, что наш спирт крепче 12 градусов? Мы правило знаем. Сначала разбавляем до положенного, а потом только пьем. Но Ленскую это только больше взбесило. «Что?» – истерично завизжала она. «Ты еще глумиться будешь? Сейчас вы все отсюда едете! Стоит не только...» Если бы она была повнимательней, то увидела бы, что выбрала не то место, где стоит орать. Ее крики и так уже порядком нас разозлили, а когда она принялась угрожать, кое-кто из нас не выдержал. Перекинувшимся людям свойственна некоторая синхронность. Так что не успела Ленская договорить, как мы с Эйвом упали на четвереньки и с бросились по полю в ее направлении. Какое-то время Ленская смотрела на нас выпученными глазами, но когда мы подбежали поближе, а двигались мы стремительно, передвигаясь по полю огромными скачками, ей изменила ее безноватая смелость. Видать, она сумела разглядеть в неверном свете костра перекошенные лица, пустые глаза и обильно капающую из оскаленных пастей слюну. Как-то раз в Новгороде Дурман страшно искусал одну нерасторопную женщину, и по нашим лицам Ленская поняла, какая участь ее ждет. Повернувшись, она бросилась бежать, а мы гнались за ней с хриплым воем, преследуя ее практически по пятам. Остановились мы только метров через 150, У края неглубокого овражка, который по каким-то причинам не отважились пересечь. Спрыгнув в враг, Ленская кое-как выкарабкалась на тот берег и пропала в темноте. А мы с Эйвом повыли немного еще, развернулись и потрусили назад. Потом было много чего еще. Звездное небо, пьяные крики и незнакомый сумеречный лес. Сначала мы повздорили с какими-то москвичами, Им вздумалось обозвать нас козлами, за что один из них выхватил плоскостью саперной лопатки по лицу. А потом ушли в гарсару, где Дурман полночи исполнял под гитару всевозможные песни. Поет Дурман хорошо, так что оставшиеся до рассвета несколько часов пролетели совсем незаметно. Я лежал на земле, слушая, как у Дурмана под пальцами рождаются тихие, печальные звуки, которым вторит его голос, глубокий и злой. А когда рассвет... И роса на траве смоет пот на лице. Могучие руки повиснут плетьми, И мрачная эхо утихнет на миг, Ты задремлешь у костра. Эта ночь за тобой, и сейчас, как вчера, Ты успеешь согреть искру сладкого сна. Но там, где ты есть, воцарилась она, э эй тьма пелена, мягко стелена, жестко, без вина. Доли... Песня «Тьма пелена» авторы Маугли и Рязаныч. Это воспоминание стояло в моем списке последним. Дальше память отказывалась мне служить, выдавая череду смутных, никак не связанных между собой картин. Хотя теперь, с утра. Мне казалось, будто бы вчера кто-то сообщил нам, что на игровом полигоне объявился Лустберг. Вспомнить бы только, кто это был? Даир, что ли? Да, точно, Даир. Это была добрая весть. К Лустбергу у нас накопилось немало вопросов. Они начинались с распространяемых СПБ Институтом Подростка информационных справок и заканчивались материалами уголовного дела, которые областные Ленобласть, менты возбудили в отношении нашего братства и команды Маргиль. А поскольку произошло это благодаря неусыпной заботе Гущина и Лустберга, мне пришла в голову мысль воспользоваться случаем и как следует отблагодарить Тони за эту хуйню. Придя к такому решению, я прекратил копаться у себя в башке, выпил чашку теплой воды и принялся обудить братьев. Через пару часов свыше 200 человек собрались на поле неподалеку от нашей стоянки. Сегодня был четверг, 6 июля. День, заявленный мастерами, как начало игры. Образовав Исполинский квадрат, собравшиеся приготовились слушать речь Ленского, специально для этого притащившего с мастерской свою невообразимо жирную тушу. Пока все готовились к параду, ясное доселе небо взгорбилось громадами дождевых облаков. Жара спала, сменившись мросящим дождем, принесшим с собой атмосферу сырости и едва уловимый запах прелы травы. Смешавшись с толпой, мы глядели на пеструю вереницу нарядов, в которой примешивался тяжелый блеск шлемов и быстрая радуга кольчужных колец. Сегодня на поле собрались люди из множества городов – Москвы, Питера, Воронежа, Твери и других. Так что нельзя было придумать лучшего времени для реализации нашего плана мести. Тем более, что Лузберг был тут как тут. Стоял на противоположной от нас стороне поля, в синих джинсах и черной меховой безрукавке, повязав длинные волосы полосой грязно-белого меха. Его лицо выражало равнодушную скуку. Тонкий рот кривился над аккуратно подстриженной бородой. Взгляд блуждал, лишь мельком касаясь движущегося через центр поля человека в багровой рясе отороченный по краю синей полосой с белыми звездами. Эту рясу заказал в свое время брат Кримсон, заплатив за нее в специальном ателье немалые деньги. Она сшита из чистейшей шерсти и является собой точную копию костюма Рейслина, чей портрет можно разглядеть на обложке одной из книг серии Dragonlands. Человек нёс перед собой круглый щит, капюшон был надвинут, так что ни рук, ни лица человека Лустбергу было не разглядеть. Да вроде и не зачем. Мало ли тут ходят людей, наряженных еще и не так. Момент был, что надо. Внимание присутствующих было приковано к центру поля, посреди которого Лянский произносил вступительную речь. Так что многие невольно провожали взглядом фигуру в красном, дерзко пересекавшую поле неподалеку от жирной туши главного мастера. А значит, видели, как я вплотную подошел к стоящему в первом ряду Лузбергу и рывком отвел в сторону щит, освобождая спрятанную под ним саперную лопатку. Не знаю, успел ли Лузберг заметить одетый на лезвие шансового инструмента полиэтиленовый пакет, поверх которого лежала целая куча говна. Возможно, хотя и маловероятно, что кому-то будет интересно узнать следующую подробность, говно для этой акции предоставили Маклауд и Эйв. У Лузберга было не так уж много времени. В следующую секунду я бросил говно с лопаты прямо ему в лицо. Раздался звучный шлепок, после которого я принялся пятиться назад выставив вперед лопатку и прикрываясь щитом. Дело было сделано, и я не собирался задерживаться на этой стороне поля. «Да что же это творится-то, а?» послышался крик из стана приятелей Лузберга, не успевших еще толком разобраться в ситуации. «Он его лопатой ударил! А ну стой!» Но броситься в погоню так никто и не решился. Саперная лопатка и кулачный щит оказались весомыми аргументами. А еще через пару секунд все поняли, в чем тут дело. Собравшиеся бросились в стороны, зажимая руками носы, образовав вокруг Лузберга широкую полосу отчуждения. К этому моменту широкая общественность заприметила, что на этой стороне поля что-то не так. Ленский умолк, и большинство глаз повернулись в нашу сторону. Медлить было нельзя, так что я сорвал с башки капюшон и заорал во весь голос. «Люди!» Будьте свидетелями! Тони Лузбергу из Питера бросили в лицо говном за то, что он мусорской стукач! Теперь он чуха! Люди, будьте свидетелями! По толпе пронесся гуман. Многие подошли поближе, чтобы все как следует рассмотреть. Я продолжал орать, наблюдая краешком глаза, как мои братья разошлись по полю и разъясняют те же самые подробности представителям других регионов. «Вы спросите, за что с ним так поступили?» – авторитетно толковал барин, пользовавшийся некоторой популярностью межиногородними иногородними ролевиками. «Тогда я должен буду сначала спросить, а у вас в городе есть стукачи?» «Подумайте, как бы вы поступили на нашем месте?» Через 10 минут не было на поле такого человека, который бы не знал, чем бросили в лицо Лузбергу, а также кто и почему это сделал. Стоит отметить и то, что Лузберг даже не пытался нам отомстить. Он постоял немного, размазывая по лицу говно, а затем не выдержал и удалился по направлению к своей стоянке. «Сделано!» – поздравляли друг друга мы, глядя вслед удаляющемуся Лузбергу. «Пусть теперь жалуется сколько душе угодно!» Интересно, что он напишет? Помогите! Грибные эльфы намазали меня говном! <смех> вот смех-то будет! Что же, месть наша свершилась. Эйберда исполнена! Мы были настолько довольны, что по возвращению в город поручили королеве увековечить этот случай в стихах. Так родилась Элегия, король говно. Первые пару четверостишей, которые я с удовольствием здесь приведу. Ждет Лустберга престол, но он... Построен в форме унитаза. Что делать? Ведь на этот трон был он в Москве говном помазан. На шее стульчика кольцо. Быть королем его призвание. Говном с лопатой на лицо. Так совершилось помазание. Прошел час, и руга вой, связанные с этим случаем, немного поутихли. Это произошло, когда большинство людей пришли к выводу. В случае с Лузбергом питерское дело. Остальных это не касается. Желающих вписаться за стукача не нашлось, и постепенно все устаканилось. Мастера закончили парад, и публика разбрелась по своим стоянкам. Посидев маленько на пригорке, направились к дому, и мы. В следующие несколько часов мы с Эйвом наблюдали, как наши товарищи помогают Паше-оружейнику строить деревянную крепость. Паша известен своими постройками на весь северо-западный регион, но мы и подумать не смели, что ему удастся впутать в это дело наших товарищей. Для большинства из нас участвовать в стройке является своеобразным табу, и лишь безмерным уважением к Паше я могу объяснить тот факт, что наши товарищи согласились ему помогать. Но даже те, кто трудился на постройке крепости, ускоренными темпами отмечали удачное завершение многолетней пейберды. Коньячный спирт лился рекой, и спустя пару часов кое-кого из наших было уже не узнать. Больше других отличился Ферри, от неимоверного количества выпитого его склинило, и теперь он сидел у костра с почерневшим лицом, в который раз рассказывая одну и ту же историю. Едва замолкнув, он тут же забывал, о чем вел речь, и достаточно было малейшей подначки, чтобы он взялся пересказывать то же самое опять. Ферри, просили мы его, расскажи еще что-нибудь. Охотно, заплетающимся языком начинал рассказывать Ферри. В училище вышла история, где мы с Кузией учились на краснодеревщиков. Стою я, значит, у верстака, цикольку точу. Так наточил, что просто охуеть можно, острее уже некуда. Тут подходит ко мне со спины один наш сокурсник и как хлопнет меня по плечу. Он, как потом выяснилось, хотел у меня сигарету попросить. Я подпрыгнул от неожиданности и назад развернулся. А циколька была зажата в руке. Вот сокурснику фалангу большого пальца и отрезала, да. Раз, и как будто ее не было. Кровью, помню, тогда порядочно натекло. «Класс!» – смеялись мы, глядя, как довольный Ферри раскуривает сигарету. «А еще что-нибудь!» «Еще что-нибудь?» – переспрашивал Ферри, причем видно было, что память о сказанном покидает его вместе с этим вопросом. «Есть любопытная история про цикольку. В училище было дело, да, где мы с Кузей учились на краснодеревщиков». «Можете мне не верить, но в тот раз Ферри рассказал историю про цикольку 14 раз». Возможно, он рассказал бы ее и в 15-й, но этому вышла помеха. На поле неподалеку обозначилось какое-то подозрительное движение. Примерно полсотни человек, снаряженных броней и оружием на старинный манер, в боевых порядках выдвинулись из леса и направились в нашу сторону. Около половины из них несли перед собой щиты, а впереди войска виднелась фигура одного из мастеров в квадратных очках и синем спортивном костюме. Смотри-ка, игра началась! толкнул меня в бок Эйв. «Встречай их, Петрович, раз уж тебе это положено по должности». Вышло так, что на этой игре мне досталась роль начальника стражи, лица, ответственного за оборону детских границ. Вздохнув, я напялил на себя рясу, сунул за пояс мечи и двинулся по полю в сторону приближающегося войска. Вместе со мной отправился Эйв, а остальные наши товарищи вернулись к работе, с топорами в руках окружив недостроенную Пашину крепость. Я шел, прикидывая в уме слова приветствия, подходящие для такого важного случая. Что лучше сказать? «Войны, приветствую вас на границах славной Видессы" или "Чья это войско стоит возле границ великого города?» Как себя держать? Вежливо или надменно? Разливаться соловьем или просто спросить «Парни, чего вы хотите?» По мере приближения слова замерли у меня на устах. Что-то было не так с этим войском. Слишком молчаливы были собравшиеся, чересчур серьезны и сосредоточены были их лица. На некоторых из них читалась решимость, на других – злоба, но было и порядочное количество таких, кто прятал за показной удалью липкий, расходящийся почти ощутимыми волнами страх. Он читался в лихорадочном блеске глаз, в напряженных плечах, в повисшем в воздухе кислом запахе адреналина. И вот это не укладывалось уже ни в какие схемы. Это было словно удар колокола, настойчиво трезвонящего. Здесь что-то случилось. А потом я увидел в первых рядах людей с заточенными топорами в руках. И все разом встало на свои места. Более того, дополнилось новыми подробностями. Вон там виднеется из-под щита обрезок железной трубы. А вон там тяжелый молоток на длинной металлической ручке. 50 стоят перед двумя, сбившись в кучу и тесно сдвинув щиты. Ноги уперлись в землю, руки изо всех сил сжимают оружие. Чего ж тут не понять. А когда я бросил взгляд на предводителя этого войска, у меня отпали всякие сомнения. Я смотрел на него и как будто бы знал, чего он мне скажет. Знал настолько четко, словно пронзил взглядом череп и заглянул прямо в обнажившийся мозг. «Гребные эльфы!» — послышался знакомый голос. Я приказываю вам немедленно собрать свои вещи и в течение часа покинуть территорию полигона. Это распоряжение мастеров, в случае невыполнения которого мы применим к вам силу. Я глазам своим не верил. Это был тот самый Дан, которому мы 4 года назад насали в сумку. Тот самый, что попал себе по голове топором. Он ничуть не изменился. Ее же крусых волос перехватывала узкая, шерстяная полоска. Блестели на солнце квадратные очки, и похоже на нем был все тот же спортивный костюм. И голос, легко узнаваемое карканье, глухая помесь скрежета, шипения и свиста. «Итак», — повторил Дан, «вы меня слышали? Так что вы умеете мне на это сказать?» Его слова пробудили во мне целую бурю чувств. Мне не раз доводилось получать пизды, да и угрожали мне тоже немало, и я вовсе не собирался терпеть угрозы от такого, как Дан. Одним движением, сорвав с себя перевязь с мечами и рясу, я потянул из-за пояса спрятанную там саперную лопатку. «Что я могу на это сказать?» – переспросил я, глядя прямо Дану в лицо. «Да то что ты, пидор! Не про тебя ли в песне поется? Дан Московский понтовался мудростью и силой, весь в прыщах пришел пиздеть к нашему костру, вещи гниде обоссать и с улыбкой, милый, нахуй тысячу раз послать, вот оно, кунг-фу!» Куплет из песни «Грибное кунг-фу», автор Строри. И пока Дан переваривал это, в беседу вмешался начавший потихонечку звереть Эйв. «Ты тут говорил про какую-то силу», — сказал он, делая шаг в сторону Дана. «А она у тебя есть?» а «Войско! А к бою! закричал Дан, поспешно отступая назад. «Щитники!» По его знаку, собравшиеся теснее сдвинули щиты и сделали два шага вперед. Выглядел это внушительно, тем более, что в стенке стояло некоторое количество нормальных людей. Например, парни из Воронежа, которым я ни за что бы не стал грубить просто так. И если бы водка не плескалась прямо у меня за глазами, я бы наверняка испугался. Но в нашу сторону уже бежали товарищи, и через несколько секунд перед строем пришедших возник наш собственный строй. Десяток человек, вооруженных штыковыми лопатами и тяжелыми плотницкими топорами. Кроме наших братьев, в этот строй встали Паша-оружейник и ААС, а из-за спин собравшихся нам подавал знаки бывший Хирдман из Питера по прозвищу Берегонд. Тогда мы полагали, что эти знаки означают «Эй, парни, я с вами!» и немало хвалили между собой Берегонда за оказанную вовремя помощь. И только 7 лет спустя, когда нам представился случай обсудить это с самим Берегондом, мы неожиданно узнали, что эти знаки означали совсем другое. В тот момент Берегонт еще не решил, кому он собирается помогать. Нам или ополчению, прибывшему по нашу душу. Поэтому его жесты могли означать все, что угодно. От «Привет, парни, какая встреча!» до «Ну что, грибомордий наконец-то вам пиздец!» Но мы все равно ему благодарны. Ведь в тот миг мы полагали, что враги наши надежно окружены. За это Берегонт попал в нашу книгу под именем Берегонт, а не под тем, каким обычно мы его называем. Так вот, простычку, из-за Берегонда наше дело неожиданно перестало казаться совсем уж безнадежным, ведь среди ополченцев было не так уж много тех, кто готов был драться всерьез, кто действительно хотел испытать судьбу в смертельной пляске топоров и точеных лопаток. Не было в сердцах собравшихся будоражащей злобы, пламя боевого азарта не горело в их тусклых, испуганных глазах. Даже те, кто не допустил страх в свое сердце, пришли сюда не по собственной воле. Их притащили за собой мастера. А это, согласитесь, не самая лучшая мотивация. У наших же товарищей с мотивацией все было в полном порядке. Нихуя себе, нас пришли ебашить. И кто? Дан со своими сподвижниками. Червелюди, прихвостни жирного мудака Ленского, которые впутали в дело приличных людей и хотят их руками сделать то, на что сами не отважились бы никогда в жизни. Да как бы не так. Боевое бешенство закипало во мне жаркой волной, и я видел краем глаза, как рядом со мной начинают перекидываться остальные. Взгляд дурмана стал напоминать прищур матерого сикача. Криво ухмыльнулся вооруженный лопатой Маклауд. Будя в душе злобу, с размаху ударил себя кулаками в лоб Эйв. Но и в строю напротив стояли не только нытики и паникеры. Казалось, воздух над полем трещит от незримого электричества в любую секунду готовы разразиться ослепительной грозой. Еще миг и... Но тут словно сама судьба вмешалась в неизбежный, казалось, кровавый расклад. Ферри, сжимая в руках тонюсенькую вицу из альки, вышел из наших рядов и словно зомби двинулся по направлению к вражескому строю. Его взгляд бессмысленно блуждал, а лицо было темным и страшным. Приблизившись, Он принялся словно слепой трогать людей за одежду и лица, совершенно игнорируя занесенные над ним дубинки и топоры. Кое-кто, не выдержав, начал отстраняться от Ферриных рук, но ударить его так никто и не решился. В конце концов, Ферри погрузился внутрь вражеского строя и принялся бродить там, что-то невнятно бормоча, а вокруг него крутились люди, выставив оружие и прикрываясь щитами. Ферри... Словно миксером перемешивал вражеский строй, внося в ряды врага сумятицу и губительный беспорядок. А «Войско!» Попробовал было закричать Дан, но я сразу же его оборвал. «Заткнись, пидор!» Прошипел я. «А не то я голову тебе снесу!» «Встань в сторону, соска, и не отсвечивай!» В виде замешательства войска Дан почел за лучшее не залупаться и на самом деле отошел в сторону. В это время барин Маклауд и Эйв Выступили вперед и обратились каждый к своей группе собравшихся. Парни, вы откуда? Из Воронежа? приветливо начал барин. Какие у нас могут быть счеты? Зачем нам драться? Ведь крови между нами нет. Или мы вас настолько расстроили? Хочу знать, чье это решение, уверенно резал Маклауд. Ваше или что-то еще? Посмотрите на того, кто назвал себя вашим предводителем. Его в лицо назвали Пидором, а он только утерся! И этот человек стравливает нас между собой? Добром мы не уйдем, спокойно объяснял Эйв. Так что крови будет много. И с нашей, и с вашей стороны. Не тешьте себе иллюзии, что бой будет легким. А если кого-нибудь убьют, вы же окажетесь виноваты. Или вы и в ментовке будете объяснять, что мастера приказали вам вооружиться топорами и хуярить людей? Вас в блудняк вписывают, а вы и рады. Своей башкой нужно думать, уважаемые. Оставьте разборки тем, кто это устроил. Через 10 минут таких переговоров большая часть собравшихся развернулась и пошла по полю назад. А кое с кем мы договорились встретиться вечерком и как следует выпить водки. На месте остались только Дан и его кучка приближенных. Да и то лишь потому, что им не разрешили уйти. «Куда, сука?» – осадил Дана барин, когда тот собирался скрыться вместе с остальными. «Подожди...» Утратив большую часть войска, Дан выглядел жалко, и хотя теперь нас было примерно поровну, Дан растерял задор и предпочитал прятаться за спинами своих приближенных. По правде говоря, это имело смысл, у меня руки чесались раскроить ему башку, да и не у меня одного. Вы предъяву нам сделали, нахуй с полигона, сделал над собой усилие и начал я. Так иди и передай Ленскому наши условия, раз этот сыкливый пидор предпочитает прятаться под юбку у жены. Что ты там бубнишь? Он сидит с дочкой. Тогда передай сиделке наше слово. Мы приехали играть, и пусть он даже не думает сворачивать мероприятие. Если он это сделает, нынешняя ночь покажется вам адом. Игра должна продолжаться. Иди. Идан ушел, много довольный тем, что дешево отделался. Его прихусть не потянулись за ним, а мы отправились к себе на стоянку пить коньячный спирт и снимать возникшее напряжение. Драки не было, но никто из нас об этом особенно не жалел. Моральная победа, как говорится, тоже идет зачет. Мы расположились кружочком возле костра, усиленно налегая на спиртное и не ведая, что на игровом полигоне в это время творятся жуткие вещи. Сами мы узнали о них намного позже из рассказов очевидцев и сообщений ФИДА, с помощью которых попробуем реконструировать для вас эти далекие события. Мы начнем с сообщения Кантора, который довольно внятно изложил произошедшее, только, разумеется, со своей колокольню. В среду они объявились на полигоне. Их приезду предшествовал рассказ о том, что в Чехове встречена команда из злодейного поля, которая едет на Видес гномами. К сожалению, завернуть их по ложному маршруту опоздали, да и как грибные они опознаны не были. Далее Кантер в двух словах пересказывает случай с Прудковским, а затем пишет вот что. Они получили загруз на хаморских наемников. Изящный штрих. В процессе беседы они поинтересовались. Они приехали легнусные, вонючки грибные эльфы. К вечеру стало понятно, что это именно грибные. По полигону пошел первый легкий стрём. Альдер. Баан ономогул, кто понимает, забил на все и переставил палатку на мастерятник. Затем Кантор живописует, как мы ночью посещали Гарсарву, добавляя в конце. К сожалению, спать грибные не пошли, а отправились к Лузбергу устраивать пожизневую разборку. С по полигону пошёл уже весьма серьёзный. Как видите, Кантор несколько раз упоминает в своем сообщении о царящей на полигоне атмосфере неуверенности и страха. Он даже рисует некую прогрессию. легкий стрём, серьёзный стрём, а затем уже и паника. Следующие серьёзные проблемы начались после парада. Сначала, хотя об этом я лично узнал сильно позже, грибные бросили дерьмом в лицо Лузбергу. Пока я сидел в Ведессе и успокаивал народ, было, собственно, начато совещание в Мастерятнике. По его итогам было принято наше великое ошибочное решение — собирать толпу и выдворять грибных. Паника, однако, при этом была серьезнейшая. Проще говоря, пока мы пили, немалое количество игроков расползлось по своим стоянкам и предались там самые настоящие истерики. Как нам доложили, на мастерской выступил с речью Дан, толковавший примерно о следующем: Теперь грибные так просто не успокоятся! трясясь всем телом, рассказывал он: Сейчас они пошли пить, а когда нажмутся, примутся жечь в палатки и сбивать игроков! Девушек будут насиловать, а нас самих резать. Клянусь, я их видел, они ни перед чем не остановятся. Я уверен, что даже если бы мы обезглавили Дана и бросили его вонючую тушу посреди мастерятника, это не вызвало бы и половины того ужаса, что породила его сбивчивая, тревожная речь. Многие, а особенно те, кто сам ничего не видел, начали перешептываться между собой и вскоре послышались первые взволнованные голоса. «В Питере такое уже было!» – толковали они. «И на Артуре-6, на Ведьмаке, на Эрхаи и на Тамриэле!» «Помяните наше слово, ночью наверняка будет погром, и без жертв на этот раз точно не обойдется!» «Нельзя было их трогать, а теперь все!» «Пиздец всем, кто останется ночью на полигоне!» «Погасите костры и сидите у себя на стоянках!» – кричали другие. «Никуда не ходите! Держитесь друг у друга на виду!» «Слышали, как они часовых удавками похищают!» С ними шутки плохи. Были, правда, и те, кто пытался урегулировать ситуацию. Да не тряситесь вы так, толковал собравшимся Джулиан. Что вы мечтесь? Это все ерунда. Но его, конечно же, не стали слушать. Вместо этого забившийся в палатку Ленский объявил об окончании игры, а некто Куковлев передал в эфир сообщение, которому суждено было вызвать на полигоне целую волну неоправданной истерии. «Говорит мастерская», — передал Куковлев. «Попытка выдворить грибных провалилась. Ситуация на полигоне очень сложная. Рекомендуется не зажигать костры и не ложиться спать, по возможности уходить с полигона на первых электричках. Это все. Больше сообщений не будет. Бегите, и дохранит вас Бог». А множество раций в Гарсарове и Езде и в Машизе, и в Многострадальной Видессе приняли и озвучили это удивительное сообщение. К тому времени на поле и в лесу успело стемнеть, так что сообщение Куковлева о тотальном бегстве вызвало волну самого настоящего ужаса. Разумеется, не все оказались такими дебилами, чтобы залить водой собственные костры, но говорят, что нашлись и такие. Теперь в лесу было полным-полно смертельно напуганных людей. Половина из них с ножами в руках сидела в темноте возле своих палаток, гадая, откуда выйдет зло и каким оно будет. И только на стоянке питерцев, у парней из Воронежа и еще кое-где, речь о тех игроках, которые в результате остались на полигоне, все было спокойно. Даже радар О'Гиф, прибывший по Чехов во главе своего угорта, был совершенно спокоен. Мы давно уже с ним не воевали, да и войско его с тех пор заметно окрепло. Скорее всего, он с презрительной улыбкой глядел на царящую вокруг суету, как, впрочем, и большинство питерских игроков. Мол, пусть москали мечется, а мы у себя дома еще и не такое видали. А вот у нас на стоянке было не очень спокойно. Напившийся коньячного спирту Аас решил, что Эйву пора ложиться спать. На самом деле пришла пора спать ему самому, но чтобы его уложить, нужно было очень и очень постараться. Аас из тех редких людей на которых страшно нападать даже с бейсбольной битой в руках. Массивный и коренастый, полжизни прозанимавшийся спортом, ААС как бы захотел, мог бы опиздюлить любого на нашей стоянке. Мы искренне благодарили Господа, каждый своего, что ААС от природы уравновешенный человек, а не такое же быдло и гобота, как мы сами. Но конечный спирт сделал свое дело, и ААС неожиданно перекинулся. Правда, сделал он это по-своему. Его альтер-эго оказался вовсе не злобным, зато очень настойчивым. «Саше, пора спать», — в упор глядя на Эйва заявил Аас. «И сейчас я его уложу». «Схуяли!» — справедливо возмутился Эйв. «Себя посмотри!» Но не тут-то было. Если Аас сказал, что уложит, значит так тому и быть. Схватив Эйва за плечо... ААС подсечкой опрокинул его на землю, ухватил за ремень и потащил ко входу в расположенную неподалеку палатку. Поначалу Эйв пытался сопротивляться, но ААС мгновенно подавлял любые попытки бунта. Спасибо хоть, что без особой жестокости. Он и сам был порядочно пьян, из-за чего постоянно падал. Когда ремень вырывался у него из рук, а Эйв получал свободу и пытался скрыться от ААЗа на четвереньках. Но Аас ловил его за ремень, подтягивал к себе и снова вставал. В конце концов, Эйв догадался расстегнуть ремень, благодаря чему смог вывернуться у Ааза из рук. Тебе пора спать! Заорал Аас, бросаясь в погоню. Алло, ну, иди сюда! Пока они бегали, у костра решался очень важный вопрос. На дворе была ночь, а игры все еще не было. И не похоже было, что ее собирались когда-нибудь начинать. Тогда опившийся спирта Борис с Кузьмичом вздумали обвинить нас сейвом в провале великой миссии. Они утверждали, что мы слишком грубо говорили с прибывшим ополчением, из-за чего мастера и свернули всю игру. А теперь все костюмы, сабли и крепость оказались совершенно бессмысленными. Они не хотели слушать никаких возражений, и более того, за короткое время убедили в своей правоте остальных. Результатом этого стало беспрецедентное требование, с которым обратились ко мне и Эйву наши товарищи. «Вы пойдете к мастерам и договоритесь», — заявил барин, «чтобы завтра была игра. Вы все испортили, так теперь идите и поправляйте». И, обернувшись к коллективу, спросил, «Хау, вожди?» «Хау?» — кивнули остальные. «Пускай проваливают, хотим игру!» Пришлось нам идти. «Это что ли?» – спросил меня Эйв, когда мы едва ли не на ощупь выбрались на лесную поляну. «Тут?» «Не так я представлял себе мастерскую», – признался я. «А где же костер?» Костра не было, а вместо него дымила куча какой-то трухи, от которой поднималось вверх густое облако едкого дыма. В темноте едва виднелись контуры нескольких палаток, но людей было не видать». «Здесь мастерская?» – спросил я. ау у, -у. Мой вопрос остался без ответа. Тогда мы принялись проверять палатку за палаткой, покуда не вытащили из одной испуганного трясущегося человека, его фамилия была Карасев. И сначала он больше молчал, но после небольшой встряски все же признался, что является одним из мастеров. Тогда я усадил его на пень, разжег принесенный с собой кусок лексигаза и воткнул его в землю. Неверный свет горящего пластика вырвал из темноты участок почвы, покрытый толстым слоем мха, трухлявый пень и осунувшееся лицо моего собеседника. Он смотрел на меня широко открытыми глазами, напряженно следя, как я опускаюсь на колени, хватаясь руками за голову и начинаю выть. «Господин, произошла трагическая ошибка!» – причитал я, то и дело хватая Карасева за штаны. «Только ты способен нам помочь!» «Выслушай меня, владыка!» Сказать, что Карасёв от этого охуел, значит ничего не сказать. Его словно приморозило к пню, а меня наоборот, с неудержимой силой понесло. И я был близок к перекидке, из-за чего искренне полагал, если я буду кататься по земле, выть и симулировать юродивого, мастера простят нас и на утро пустят на ролевую игру. Рассуждая подобным образом, я быстро пришел в состояние совершеннейшего иступления. Рыдал, бился в конвульсиях и все время хватал Карасева за штаны, то и дело норовя поцеловать краешек его одеяний. Я не называл его иначе, чем Владыка и Господин. Каялся в грехах и обещал невообразимые вещи. Я клялся еще до утра исправить все, что мы испортили. Совал Карасёву под нос наши костюмы и напоминал, что мастера сами приняли нашу заявку. Просил я при этом об одном – не бросать начатого и на утро все же сделать игру. Мой смиренный вид, рыдание и вой постепенно сделали свое дело. Правда, не совсем то, на которое я рассчитывал. Они стали подобны воздуху, постепенно наполнявшему пустой мешок. Чем больше я унижался, тем увереннее чувствовал себя расправивший плечи Карасёв. Когда мы вытащили его из палатки, он напоминал трясущегося сморчка. Но сейчас сидел гордо. Так, словно у его ног я был на своем месте. Ты как же, господин? Мы можем рассчитывать на прощение?» Уже в который раз спросил я. «И на то, что завтра будет игра!» «Посмотрим на ваше поведение», — ответил Карасев таким тоном, что мне сразу же стало ясно. «Говорить не о чем. Никакой игры не будет». Я подумаю. До этого момента я полагал, что мы с Эйвом отправились в дорогу одни. И поскольку Эйв сидел неподалеку и был все время у меня на виду, я порядком удивился, когда кто-то вышел у меня из-за спины и ударил Карасёва ботинком в лицо. Послышался глухой удар подошвы о кость. Карасёв повалился назад, а тихий голос Дурмана отчетливо произнес. Полежи, подумай. Увидев такое, Эйв поднялся со своего места и объявил. «Высокие стороны не договорились. Петрович, кончай кривляться, пора отсюда валить». «Погоди», — попросил я, — «хочу кое-что сказать напоследок». «Эй, господин!» Вытащив Карасева на свет, я встряхнул его за шиворот и сказал. «Или завтра в полдень вы начнете игру, или сегодня в 4 утра мы вас всех здесь перехуярим. Решайте сами, это наше последнее слово». После этого я удалился весьма гордый предъявленным ультиматумом. Если бы Эйф не обратил мое внимание на некоторую странность, я бы так ничего и не заметил. Значит, если завтра в полдень они не начнут игру, задумчиво произнес он, мы придем сегодня в 4 утра и как следует их взгреем? Такой ультиматум кого хочешь заставить задуматься, друг мой? Да ведь это настоящий Коан, дзен ультиматума. «Ну, вообще-то я не то хотел сказать», — признался я. «Просто...» «Да ладно, хорошо сказал», — оборвал меня Эйв. «Ставлю, что хочешь. Теперь они побегут». «Ты думаешь?» — спросил я. «Я в этом абсолютно уверен», — отозвался Эйв. Эйв не ошибся. В предрассветный час множество ролевиков вышли из леса и потянулись через поле по направлению к шоссе. Они бежали группами и поодиночке, спешая за всех сил и то и дело воровато оглядываясь. Многие из них собирались в такой спешке, что даже не успели толком уложить свои вещи. Некоторые точили свой скарб, завернув его в палатку и взяв ее за углы. Кое-кто нес свои шмотки в руках, другие бежали, уложив барахло в спальные мешки или в полиэтиленовые пакеты. Вскоре очередная скорбная процессия появилась на поле неподалеку от нашей стоянки, в районе Коровьего Брода. Выйдя на пригорок, мы наблюдали, как они идут. Серые тени на фоне светлых утренних сумерек. Небо на востоке начинало потихоньку светлеть. Над полями стоял холодный туман, липкий, как паутина. Ветра не было, и звуки далеко разносились по полю. Топот множества ног и приглушенные расстоянием испуганные голоса. Правда, через несколько минут они сменились истошными воплями. Маклауд и Дурман устроили в районе брода засаду. Спрятавшись за кустами, они подкараули переходящих ручей беглецов и с ним погнали их по полю, громко крича и размахивая лопатками. От полноты чувств они рубили притороченные к спинам отступавших мешки, и оттуда сыпались на землю консервы и чай, бланки заявок и скомканные одеяла. Поднялся многоголосый вой, отголоски которого еще долго звучали над полем. Сначала он ширился и рос, а затем стал постепенно затихать, дрейфуя в тумане по направлению к новоселкам. Через полчаса, когда встало солнце, а туман осел на землю сверкающей росой, нашим глазам открылась удивительная картина. Весь берег ручья возле коровьего брода был завален втоптанными в землю вещами, брошенными рюкзаками и спальниками, какими-то сумками и сделанными из тряпок тюками. Одних только консервов удалось собрать два с половиной мешка. Чего уж говорить об остальном. Покончив с мародерством, мы вернулись на нашу стоянку. Постепенно утро все больше вступало в свои права. Солнечные лучи разогнали промозглую сырость. Над полем и лесом разнеслись звучные трели проснувшихся птиц. Легкий ветерок едва колыхал тонкие ветви деревьев, перебирая полупрозрачные листики невидимым гребешком. Неторопливо кружила над полем пустельга то взлетая вверх в потоках теплого воздуха, то стремительно ныряла почти к самой земле. Расположившись на траве, мы слушали речи проснувшегося Ферри. Ему мало что запомнилось из событий вчерашнего дня. Да и насчет того, что он все-таки помнил, Ферри имел искаженное представление. Например, он хорошо запомнил пришедшее по нашу душу ополчение, но совсем не понял, чтобы в его обуздании участвовал кто-нибудь, кроме него самого. Естественно, что Ферри хотел поведать товарищам о своем подвиге. А поскольку проснулся он еще порядочно пьяным, то все, что он нес, казалось ему совершенно естественным. Похоже было, что он без всякой критики пересказывает нам, как он чувствовал себя вчера, когда под стены видессы подошло то самое войско. «Секите, пацаны!» – толковал Ферри, с важным видом расположившись возле костра. «Какая вчера была тема!» Пока вы хуй знает где были, мастера прислали против нас целую армию. Там было куча людей, и все с дубинами и с топорами. Да ну, в притворном ужасе вскрикивали мы. И что же? И я пошел их встречать. При этих словах Ферри встал и двинулся по стоянке, показывая, как смело он шел. И говорю им. Козлы и пидоры, убирайтесь отсюда вон! И вот так вот на них посмотрел. Тут Ферри глянул на нас, и на секунду лицо его сделалось таким же, что и вчера. темным и страшным. Убедившись, что мы поняли, как именно он на них посмотрел, Ферри со значением продолжим. «И знаете что? Никто из них не выдержал моего взгляда». «Да ну!» Пуще прежнего удивились мы. «Так уж и никто!» «Они под взглядом моим прогибались!» Авторитетно заверил нас Ферри. Так я один всех и разогнал. Разубеждать мы его не стали. Теперь, когда наши дела здесь были закончены, пришла пора потихонечку собираться в путь. Часть наших товарищей уезжала сегодня в Питер. Маклауд с Дурманом намеревались отправиться в Обсков. А остальных ждал подмосковный игровой полигон в районе Хотьково. По слухам, нынче вечером там должна была стартовать игра «Ангмарские войны», которую делают люди совсем не похожие на ссыкливую сфору Ленского. И мы верили, что несколько парней из злодейного поля найдут там понимание и смогут наконец-то хоть во что-нибудь поиграть. Поэтому мы с легким сердцем собирались в дорогу. День еще не перевалил за середину, как мы закинули на плечи рюкзаки, перешли в брод ручей и двинулись через бескрайние, простирающиеся в солнечную даль поля. И если чьи-то глаза провожали нас настороженным взглядом, то не слишком долго. Вскоре наши фигуры скрылись в переменчивом мареве, едва заметными точками мигнули у самого горизонта, а затем и вовсе исчезли из виду, со страниц книги и из этой истории. Послесловие. Мед сказок словно багровое зелье из виноградников ада, ты пьешь его взглядом, но огонь его струй не утолит твоей жажды. Оно дарит чарующие сны, но на утро ты проснешься другим. Хани of Tales. На Востоке верят, что сказки подобны звездам, а люди драгоценным камням, обладающим свойством долгие годы сохранять в себе их возвышенный свет. Запечатленные в зеркале памяти сказки становятся постоянными спутниками человека, столь же привычными, как и его собственная тень. Среди других книг сказки занимают особенное положение, Они – та самая влага, что орошает в юности росток еще не окрепшего разума, они почва, в которой укореняется рвущееся вверх дерево человеческих представлений. Они разносятся по ветру, подобно пыльце или семенам, и расцветают в умах людей сияющими огненными лепестками. У каждого народа и времени свои сказки. В славянских катятся плахи отсеченные топорами головы. В румынских людей весело водружают на колье, в арабских топят, в монгольских разрывают на части лошадьми. Кровь течет рекой, и даже детские сказки не свободны от седого призрака смерти. Щелкунчик рубит в капусту мышиного короля. Балда щелчком убивает попа, золотой петушок клюет до смерти узурпатора Дадона. А бывают и такие сказки, где гора трупов громоздится прямо таки, Под каждым абзацем. Налетел тут на них Илья Муромец, И давай мечом рубить, Копьем колоть, Да конем топтать. С утра и до ночи бил поганых, Рубил многие сотни, А еще больше в реке утопил. Вышла та река из берегов От крови поганой, Запрудили тела вражьи Бег быстрых вод». Оттого особенно ценятся сказки добрые и веселые, где если и течет кровь, то в меру, обьют бьют хоть и больно, но все же не до смерти. И пусть водка разливается в них бушующим морем, а с пахнущих дымом страниц зубаскалят наркотики – невелика беда. Ведь наркотики и водка – это зло, а злу в сказках всегда отводится видное место. Без него, если на то пошло, и сказок бы не было. Представьте, что кто-нибудь станет укорять сказителя. «Для чего же ты, падла, толкуешь про монголо-татаска Ига? Не знаешь разве, что это великое зло? Ты про добро говори, паскуда! про одно только добро!» Если послушаться, то сказка выйдет на вроде вот этой. «Растил Микула Селянович хлеб. Дело это было доброе, хорошее дело». Ты-то, сынок, наверное, и не знаешь, как это здорово хлебушек растить, чтобы во всем сынуля хватило. Так вот, растил Никула Селянович хлеб. Растил? Покуда весь этим хлебом не зарос. Ну хорошо, скажут люди, уговорили. Никак безла. А без добра значит можно. Где в ваших сказках доброта? Что на это сказать? Упрямого не переспоришь, немого не разговоришь, до да глухого не а отчёрствого не развеселишь. Проверьте себя, если смех был вашим спутником, когда вы путешествовали по страницам этой книги, значит, вы сумели прочесть ее правильно, не допустив ни одной трагической ошибки. Не представляли себя на месте обиженных, не терзались чужой болью и страхом, не травили душу ядом сочувствия к недостойным. Не отворачивались, не морщили нос и не искали зла там, где его никогда не было. Впрочем, по первости, далеко не все наши истории могли показаться вам достаточно смешными. Ничего, вот кто же бывает трудно пить в первый раз. Кажется, какая жуткая гадость, и зачем только ее пьют? Но она согревает сердца, и во второй раз на нее смотрят уже благосклоннее. А через некоторое время кое-кого от нее и за уши не оторвать. Со сказками тоже. Если вы вернетесь на эти страницы еще раз, то почувствуете, что ваша оценка ситуации несколько изменилась. Это и есть подлинное эльфийское волшебство. Разлитая межстраниц страниц незримая краска, которая проникает под кожу, потихоньку окрашивая ваши помыслы в самый лучший, в самый восхитительный цвет. Каждому нужна своя доза этого вещества, кому-то хватит одного раза, кто-то перекроется с половинки, а кому-то и трех раз покажется мало. В конце концов, сказки сделают свою работу, и вдоль и незаметно, но все-таки сделают. Они, словно расходящиеся в воде соль, придающие раствору совершенно новые свойства. Кто знает, какими кристаллами она выпадет, какой осадок впоследствии даст. Но это в будущем. А пока выслушайте одну поучительную историю. Однажды зимой я повстречал одноклассника из моей старой школы. Низко надвинув на глаза вязаную шапочку, он шел по авиационной, сунув руки в карманы и рассеянно поглядывая по сторонам. Увидев мое лицо, он некоторое время присматривался, как будто начисто забыл мое имя и все с этим связанное. А потом неуверенно предложил. Э, братан? Привет! Как твои дела? Давай посидим где-нибудь, покалякаем за жизнь». «Может, ты мне что-нибудь интересное расскажешь?» Устроились мы с ним в одном заведении неподалеку от Чесменской церкви. Открыл я рот. «Да как понес!» «А о чем говорил, про то целая книга написана!» «Два часа говорил, а и двадцатой части не успел рассказать!» «Давай теперь ты!» Маленечко притомившись, попросил я. «Валяй! Рассказывай!» «Так что рассказывает-то?» Растерялся мой одноклассник. «Ну, учился, работал, женился вот. Дети у меня. А так, вроде, больше рассказать-то нечего». «Э, братан!» – огорчился я. «Это за 10 то лет!» Ну, разом погрустнев, протянул он. Вроде как и не жил. «Так вот, чтобы и с вами не вышло точно такого же говна, скорее оглянитесь по сторонам. Не ускользает ли от вас ваша собственная сказка? Где же она?» Мир тесен, и если ветер донесет до нас молву о ваших похождениях, значит, не перевелись еще те, чьи души рождены из вечного пламени, Они не слеплены неумелым горшечником из глины. Тогда высока будет ваша судьба, и навсегда отделена от судьбы остальных, тех, кто от начала мира ни холодны, ни горячи. Может быть, именно вам удастся нащупать дорогу и пройти сквозь врата сказок, волшебный и удивительный мир, Распрощаться с судьбой людей и кочевать со страницы на страницу из истории в историю, обретя неуязвимую и вечную плоть сказочного существа. Конечно, для этого вам придется подрудиться, но ведь дело этого стоит. Ну а те, кто твердо решил остаться, заплывшие жиром нытики, плюгавые моралисты, паникеры и трясуны, на всякий случай учтите. Средний гриб разбрасывает миллионы спор, и хотя прорастают они медленные, не все, но все-таки прорастают. И как бы ни мечтали об обратном, волшебство не переведется, а эльфы будут ходить по этой земле. И когда кто-нибудь крикнет I'll be red! найдутся те, кто отзовется На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, берегите себя. Найдите свою сказку. Всего вам доброго. Ави Мария.